Глава девятая. По ладони Анны катилась маленькое, круглое, похожее на Божью коровку создание. Анна один за другим подставляла ему сомкнутые пальцы, и оно семенило по ним, все пытаясь забраться повыше. Когда коровка взбегала на последний палец, Анна переворачивала ладонь, и все повторялось. Коровка была нетороплива и смиренно упорна, как та самая ползущая по склону Фудзи улитка, Анна вытянула пальцы вверх, и коровка, достигнув ногтя самой высокой точки, наконец успокоилась. Анна любовалась. Коровка была ярко-алой. Тон удивительным образом подходил к цвету ногтей. Анна подумала о том, как бы поделикатнее стряхнуть коровку, и там мгновенно выпростала крошечные лапки, напряглась и взлетела. Солнце висело высоко. Сквозь стекла очков небо казалось совершенно неземным. Большие облака плыли по нему, тяжело и медленно поворачиваясь, взмахивая пушистыми краями, лениво меняя очертания. Это, наверное, могло что-нибудь означать, но Анне не хотелось искать смысл. Это было просто красиво. Анна пожалела, что у нее с собой нет карандаша. На солнце наползло белое облачко с длинным хвостом, и теперь вся картина напоминала взрослый и готовый к далёкому и радостному путешествию одуванчик. Анна протянула руку к столику, пиала оказалась прямо под рукой. Всё окружающее уже обрело послеполуденные тени. Но закат был ещё совсем не скоро. Пить лёжа было не совсем удобно, но она не стала подниматься с шезлонга. «А казахи всегда пьют чай с Жасмином?» — спросила она. «Казахи пьют чёрный чай с молоком», — ответил голос Лоусона. «Но мне просто жасминовый нравится. К тому же, как вы помните, не в сорте чая дело, а в его количестве. Помню, помню. А ещё в душевном тепле, которое должно возникать в компании, именно оно ценится казахами. Чай, чай — чай лишь повод для душевного свидания». Как здорово! Она поставила пустую пиалу на столик. У степи был какой-то особенный запах. Анна поняла, что будет скучать и по нему тоже. «Владимир Евгеньевич говорит, что это, скорее всего, зверушки», задумчиво произнес Лоусон. «Так что мы с вами, может, напрасно геройствовали. Теперь комиссия будет разбираться. А мы с вами еще можем прославиться, как первые люди, загубившие контакт. Так что геройствовали совсем не зря». «Совсем не зря», — подумала Арцимович. «Ей было легко». Впервые за несколько лет она не ощущала сделавшийся привычным тяжелый и грязный ком в середине груди. Она будто сдала какой-то экзамен. «Можно опереться на то, что ты не сделал чего-то плохого, но гораздо приятнее знать, что ты смог сделать что-то хорошее. Не все еще было потеряно для нее в этом мире». «Мне думается, в любом случае не зря», — сказала Анна. «А по-вашему как?» «Не знаю», — сказал Лоусон, подумав. «Одно точно. Экспедиции теперь конец» нам или подберут другую планету, или человечество так и останется пока без капа излучателей. А журналисты представят нас людьми, перегородившими дорогу технологическому прогрессу. Да и шут с ним, с технологическим прогрессом, с тем, что здесь. Анна постучала себя пальцем по лбу. У человека всё в порядке. Вот здесь не хватает. Она приложила руку к груди. Но у вас-то с этим всё в порядке. Не преминул заметить Лоусон. Глядящая в небо Анна ясно представила себе его хитрые глаза. Она услышала, как Лоусон разливает по пиалам чай. «За прекрасно душных хомяков», — сказала она, беря свою чашку. Она думала о мире, в котором никто не бывает одинок и забыт, ни в радости, ни в горе. Мир, в котором каждый может рассчитывать на помощь. Но там, в комнате, она ведь сражалась не за эту хомячью утопию и не против мерзавца Старпома, Скорее всего, она сражалась за что-то внутри себя, оставшееся еще, наверное, со времен юности, со времен пощечины в коридоре, сражалась за какой-то свой самый главный инстинкт. А может быть, они в самом деле еще просто зверушки, движимые непонятными человеку, но еще животными переживаниями. Но ведь и тогда они вполне могут вырасти в цивилизацию, основой которой будут эмпатия и взаимочувствие. Неограниченное ограниченное человеческое сочувствие, а полное взаимочувствие кого-то устроенного совершеннее, чем человек. Арцемович мысленно произнесла только что придуманное слово несколько раз, и оно ей понравилось. Взаимочувствующая цивилизация, не отягощенная гневом, завистью, жаждой власти. Цивилизация, каждый представитель которой обладает врожденным инстинктом милосердия. И, может быть, человек со всеми его проблемами, войнами, регуляторами и каппоизлучателями нужен на самом деле лишь для того, чтобы уберечь этих пушистых летунов от бед и позволить им вырасти в человека. В человека! Впрочем, это, конечно, будет хомяк, а не человек. А может быть, даже у человека от каппоизлучателей, бесконечных войн и дрязг все-таки тоже включится какой-нибудь, пусть неврожденный, но приобретенный инстинкт доброты — который не позволит ему путать цели и средства, нападать, лгать и трусить. А может быть, этот инстинкт пробудит в нем чья-нибудь музыка, еще не созданная, но автор который примет в себя войны, грязь, боль и надежду, и радость, и выплеснет их в мелодию, которая и послужит катализатором в превращении содержимого стакана в молоко. Что, если так? И ей захотелось поделиться этими наивными мыслями. И она стала делиться — Великий Абай сказал когда-то, «Пусть повелителем для всех будет сердце», — заметил, дослушав ее Лоусон, — «все может быть велика и таинственна степь». Понял ли он ее? Его всегда интересовало только то, что было здесь и сейчас». «Кто точно прославится, так это Шафранов», — сказал еще Лоусон. Остановил пуск, переступив через интересы ведомства, инициировал совещание. Да что там, герой скирвался за периметр к ретрансляторам, но так неудачно упал на пороге. А что, если нас с вами все-таки упекут за срыв контакта? «Скажем, что нас Шафранов заставил», — усмехнулась Анна. «Конечно, каждый теперь может обидеть споткнувшегося старпома», — произнесли за изголовьем ее шезлонга. Анна поморщилась. «Каков наглец!» «У вас хватает наглости?» процедила она, не поворачивая головы. «Если вы пришли извиниться перед доктором, то говорите», сказал Лоусон. И Анна представила, как он приподнимается на локте. «А если нет, то лучше вам уйти, иначе повторится наш с вами разговор». «А вдруг я и в самом деле пришел извиниться?» Старпом обошел их шезлонги и стоял теперь в изножье. Из-за солнца и очков Анна не видела выражения его лица. Было заметно лишь, что скула почти зажила. Анна промолчала. «Что ещё скажете?» — спросил Лоусон. «И у вас просить прощения. Что касается меня, то, по-моему, мы уже разобрались. А вам не стыдно с торпом?» — спросила Анна. «Не стыдно перед этими зверюшками, которые...» Тут она вспомнила книгу, так выручившую её в тот день. «В нечеловеческой ситуации абсолютно все вели себя так по-человечески, в хорошем смысле по-человечески, нет?» Видите ли, в чем дело?» Шафранов снял фуражку и почесал затылок. «Вот вы нежите себя здесь и совершенно не представляете, сколь сложным может быть механизм межведомственных взаимодействий. И как много было поставлено на карту в связи с этим фиспуском судьбы какого количества людей в разных рангах и в разных подразделениях. Изменились бы, согласись, я с вами тогда в комнате». «Ещё вы совершенно не представляете себе, сколь сложным может быть механизм допуска к экзаменам для поступления в КАЭР. Какие жёсткие критерии отбора?» Анна приподняла очки. «То есть вы решили не принимать решение?» «Больше всего я боялся, что вы на меня не броситесь. Пришлось вас несколько к этому подтолкнуть. И всё сработало?» Анна ошеломлённо рассматривала Старпома. «Теперь без очков ей было видно, что его скула ещё не вполне в порядке». Желтое пятно разливалось по щеке и уходило вверх ко лбу. «Вас надо лечить!» — сказала Анна. «Хей!» — крикнул вдруг Лоусон, и что-то мелькнуло в воздухе. Старпом, легким движением левой руки, взял из воздуха пустую пиалу Лоусона и правой столь же грациозно перехватил пущенное в него блюдце. «Как-то так!» — сказал он, скромно улыбаясь. «Чему настолько в академии не учили?» «Значит, душа, разум и энергия!» Анна опустила на глаза очки. Все равно ей было противно, и она почувствовала что-то еще. Ее опять обманули. Кто-то взвесил все, рассчитал и просто позволил ей выиграть. Но было что-то еще. Она закрыла глаза. И все-таки она попыталась, и все-таки она смогла. хомяки ведь не пострадали. Но и теперь было что-то еще. — Вы все равно мерзавец, Старпом, — сказала Арцемович равнодушно. «Что поделаешь? Это у хомяков такая замечательная природа. А нам, людям, чтобы остаться людьми, порой приходится наступать на горло собственным инстинктом. А порою, чтобы остаться собой, нужно им следовать», — презрительно сказал Лоусон. «И всегда нужно слушать хорошую музыку, чтобы уметь определить, первый это момент или второй», — задумчиво произнесла Арцемович. Она только что поняла, чему сможет научить свою дочь. «Лоусон», — сказала она, — «Научите меня играть на гитаре, ведь бывает, что берутся за музыку в 30 с некоторым лет». Она перевела взгляд на небо, по нему плыли большие белоснежные айсберги, а чуть ниже под ними, там, за высокой серой стеной периметры, тянулась во все стороны до горизонта из-за него великая и таинственная степь. Доктор Анна Арцемович улыбнулась. 2013-2014